свое отрицательное к христианству кредо. Для близких он был грек, антиной, сторонник античности. Но отрицание христианских догм все же отразилось в стихах, изданных много лет спустя после его смерти, хотя стихи и не предназначались для публикации. Примечания в своих венецианских эпиграммах, написанных в 1790 году и опубликованных полностью лишь в 1914 году, Гёте в частности писал «Только четыре предмета мне гаже змеи ядовитой. Дым табачный, клопы, запах чесночный и крест». Гёте, римские элегии, эпиграммы. Венеция, 1790 год, Москва, 1982 год, страница 270-271. Тем не менее, многие истины и откровения присутствуют и в Фаусте. Весь сценарий испытаний, выпадающих на долю ищущего доктора Фауста, разрабатывается Мефистофелем. Дух отрицания пользуется особой симпатией Господа Бога, и тот без колебаний вручает в его руки Фауста с предписанием «Ты можешь гнать, пока он жив, его по всем уступам, кто ищет, вынужден блуждать, он отдан под твою опеку, и если можешь, не зведи в такую бездну человека, чтоб он тащился позади». Примечание Гёте, собрание сочинений в десяти томах, Москва, 1976 год, том 2, страница 17-18. И это после высокой оценки доктора Фауста из тех же уст. Мефистофель в свете отношения к Фаусту со стороны Всевышнего выглядит более заботливым и человечным, если это применимо к дьяволу. Он терпеливо выполняет капризы и желания, идеи фикс ученого, дожидаясь, правда, фразы «Остановись мгновение, ты прекрасно", чтобы душа Фауста стала его добычей. Сам он при этом не считает себя злодеем. В свете финала работы Гёте, где Мефистофель так и не помешал переходу Фауста в рай, дьявол как бы оправдывает слова о том, что он часть силы той,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 Цитатное сочинение. Сравним неизрекаемое имя, имеющее значение всего, и Гетовскую часть, и часть, которая была когда-то всем и свет произвела. И мы будем близки к тому, чтобы отыскать неизрекаемое имя, которое масоны высших степеней не захотели и опасались открыть простодушному и благородному Пьеру Безухову. Вопрос об установлении неизрекаемого имени, которое принадлежит, как можно догадываться, самому архитектору Вселенной, выходит за рамки чисто академического или филологического спора. Он затрагивает проблему, кому же поклоняются, во что верят строители храма Соломонова. Из них лишь немногие знают зашифрованный вариант этого имени. Стив Найт... который так быстро умер после опубликования своего братства, попытался отыскать корни данного имени. В главе «Дьявол под маской» он начинает с вопроса совместимо ли масонство с христианством. Автор припоминает, в 1952 году в Англии была выпущена книга Уолтона Ханна «Видимая тьма». В ней заявлялось о несовместимости религиозных взглядов масона и христианина. Книга Ханна вызвала резкую реакцию прилатов англиканской церкви, разделяющих масонские убеждения.